«Вот с этого надо было и начинать», — строго заметил Костя. «На чем мы остановились?» — вы, кажется, спрашивали. «Когда вы предложили Синявиной подготовить данную публикацию? Когда она вам ее сдала? Когда газета появилась в продаже?» У Ани что-то кололо внутри отдушившего ее смеха. В кабинете теперь было скучно, девушка уже не прислушивалась к разговору двух мужчин. От нечего делать, она стала размышлять о том, что дерзкое поведение секретарши Алочки, видимо, объясняется ее близостью к правому кабинету. А еще Аня с удовольствием представляла себе Алочки на лицо, когда Аня, как ни в чем не бывало,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 Ничего не будет стоить наградить тебя еще чем-нибудь сверх того, что я обещал. Вот и кончилось счастливое детство. Поблекли яркие краски примитивиста-таможенника. Перелетными птицами улетали последние деньги. Оставалось только несколько гадких утят, отвергнутых стаей. Долларовые купюры, забракованные привередливыми агентами недвижимости при покупке корниловыми однокомнатной квартиры. Последним приобретением Ани, свободным от унизительного для нее подсчета доходов и расходов, стала брошюра «Как планировать семейный бюджет». «Странно», — сказала Аня в первый вечер, Взрослой жизни, с отвращением перелистывая книжечку. Я думала, что такие пособия издается в Министерство внутренних дел. Много слышал о тебе от коллег по работе. Милицейская жена, — отреагировал Михаил, — представлял тебя по рассказам ворчливой, сварливой, недовольной, обиженной. Теперь вот довелось увидеть, Своими глазами, вот ты какая, оказывается. А я почему-то не боюсь намеков на мою обыкновенность. Невозможно быть каждую секунду оригинальной, непредсказуемой, необычной. У нас хоть и любят говорить, что Пушкин во всем был гений, я с этим не согласна. Тут можно в такую пошлость удариться. Например, чесался он гениально, бесподобно в носу ковырял при помощи специально отращиваемого ногтя на мизинце, в туалет ходил вообще неповторимо. Пушкин также мучился долгами, денежными неурядицами, поношенной одеждой, тяготился своим низким чином, как простой обыватель-мещанин. Тогда, правда, эти два понятия не были синонимами.